2. Насильно завербованная команда Глаза Гзина некоторое время следили за Луисом. Затем парализованный Гзин для пробы откашлялся и громыхнул. — Луи-ву! — У-у-у, — сказал Луис. Он думал о самоубийстве, но пока это было невозможно. Сейчас он едва мог двигать глазами. «Луис! О! Вы электродник?» «Ого!» — сказал Луис, чтобы выиграть время. И это сработало. Гзин отказался от дальнейших попыток. Луис, которого всерьез беспокоило только исчезновение дроуда, огляделся по сторонам, изучая место, в котором оказался. Шестиугольная стеклянная пластина под ним показывала положение приемника трансферного диска черный круг за ней вероятно передатчик с другой стороны пол был прозрачен так же как корпус корпус слева и на корме почти во всю длину корабля тянулся под полом гиперпривод он был не человеческого производства и внешне выглядел полурасплавленным как большинство конструкций кукольников. другими словами корабль мог развивать скорость больше скорости света Похоже, было, что он предназначен для долгого путешествия. Через заднюю стену Луис смог заглянуть в грузовой трюм, почти полностью заполненный косым конусом, высотой в 30 футов и вдвое более длинным. Венчала его башенка с бойницами для оружия или каких-то инструментов. Под башенкой находился иллюминатор кругового обзора, а еще ниже люк который мог откидываться, образуя трап. Это была посадочная шлюпка, исследовательская машина. Сделанная человеком, подумал Луис, и вполне привычная. В ней не было ничего полурасполавленного. За посадочной шлюпкой он заметил серебристую стену. Вероятно, бака с топливом. Однако двери, ведущие из помещения, в котором они находились, он не заметил. С некоторым усилием Луис повернул голову в другую сторону. Теперь он смотрел вперед, на навигационную палубу корабля. Большая секция стены была непрозрачно-зеленой, но из-за нее выходил изогнутый ряд экранов, циферблатов с крошечными цифрами, проглых ручек, предназначенных для челюстей кукольника. Пилотское кресло представляло собой мягкую скамью с аварийными сетками и выемками для бедер и плеч кукольника Пирсона. С этой стороны двери тоже не было. С правого борта... Ну что ж, по крайней мере их камера была довольно большой. Он заметил душ... Пару спальных платформе участок, покрытый густым мехом. Должна быть водяную постель к Зина. А между ними неуклюже устройство, в котором Луис узнал пищевой регенератор и автодок, сделанный на Вундерленде. За кроватями находилась еще одна зеленая стена и никаких признаков воздушного шлюза. Они находились в ящике без отверстий. Корабль был построен кукольниками, корпус General Продакс» номер три, цилиндрический в центральной части и закругленный на концах. Торговая империя кукольников продавала миллионы таких кораблей. Они рекламировались как неуязвимые для любой опасности жизни, гравитации видимого излучения. Ко времени рождения Луиса Ву кукольники покинули известный космос — направляясь к Магеллановым облакам. Сейчас, два столетия спустя, корпуса general Продакс» можно было встретить повсеместно. 23 года назад построенный кукольниками космический корабль «Лгун» врезался в поверхность кольца на скорости 770 миль в секунду. Статическое поле защитило Луиса и других пассажиров, А корпус не был даже поцарапан. «Вэкзин воин», — сказал Луис толстыми, онемевшими губами. «Можете вы пробить дорогу через корпус «Дженерал Продактс»?» «Нет», — сказал говорящий. «Не говорящий, а чми чми что вы делаете на каньоне?» «Я получил послание». Луис Ву находится на Вархиде и живет под электродом. Для доказательства были приложены голограммы. Знаете, как выглядите под электродом? Как морское растение, ветви которого извиваются в зависимости от капризов тока. Луис вдруг обнаружил, что с его носа капают слезы. Нэнис, а почему вы пришли? Я хотел сказать, что вы занялись никудышным делом. Кто отправил это послание? Не знаю. Должно быть кукольник. Ему нужны мы оба. Луис, неужели ваш мозг настолько разрушен, что вы не заметили, что этот кукольник ненес, закончил Луис. Вы правы. Но вы заметили, как он содержит свою гриву? Это украшение волос должно отнимать не менее часа в день. Если бы я увидел такое на планете кукольников, то решил бы, что его положение довольно высоко. Да. Ни один нормальный кукольник не рискнет своей жизнью ради межзвездного путешествия. Кукольники взяли с собой весь свой мир, не говоря уже о четырех сельскохозяйственных планетах. Они решились на сотни тысяч лет полета на субсветовой скорости, потому что не доверяют космическим кораблям. Кем бы ни был этот кукольник, он безумен, впрочем, как и все кукольники, когда-либо виденные людьми. Я не знаю, чего можно ждать от него. Кстати, он вернулся. Кукольник стоял на навигационной палубе на шестиугольном трансферном диске, разглядывая их через стену. Потом заговорил низким контральта. — Вы меня слышите? Чмей пригнулся, оттолкнулся всеми четырьмя конечностями и прыгнул, с глухим стуком ударившись в стену. Любой кукольник должен был отпрянуть, но этот не среагировал, а только сказал — Наша экспедиция почти в сборе. Не хватает еще одного члена экипажа. Луис обнаружил, что может перевернуться, и сделал это. Потом сказал. «Сначала кое-что расскажите. Вы держите нас в ящике, так что можно ничего не скрывать. Кто вы? Называйте меня любым именем, которое вам нравится. Кто вы?» Что вам надо от нас? Кукольник заколебался. В моем мире меня звали Хинмост. В романе «Мир кольцо» лучше всех спрятанный. И я был супругом того, кого вы звали Нессом. А сейчас я никто. Вы нужны мне как экипаж для повторной экспедиции на кольцо, чтобы восстановить мой статус. — Мы не будем служить вам, — сказал чми С Нессом все в порядке? — спросил Луис. — Спасибо за ваш интерес. Несс здоров телом и духом. Шок, который он перенес на кольце, был именно тем, что требовалось для восстановления его здравомыслия. Он сейчас дома, заботится о двух наших детях. Туземцы кольца отсекли одну из его голов если бы луис и тила не сообразили наложить жгут на шею чужака нэ умер бы от потери крови полагаю вы пересадили ему новую голову конечно вы не были бы здесь не будучи безумцем вставил чми почему триллионы кукольников выбрали для управления собой существо с поврежденным разумом. я не считаю себя безумцем. Задняя нога кукольника беспокойно согнулась. Его лица, если они вообще выражали какие-то чувства, казались лицами широкогубых идиотов. И, пожалуйста, не будем больше об этом. Я хорошо послужил своему виду, как четверо ахинмостов служили до меня, пока консервативная фракция, обретя силу, сменила нас. Но они не годятся, и я докажу это. Мы отправимся на кольцо и найдем сокровище, превосходящее их понимание.